крылья. Тревога, объявленная говелами, была слышна и в ангарной пещере, но здесь, по крайней мере, хотя бы со стен ничего не ползло и не падало, благо они были выровнены и отлакированы. В конце длинного широкого тоннеля смутно угадывались проблески дневного света. Возле самолетов, Возились двое безоружных Гойлов, это были механики, не солдаты, и они дружно вскинули руки вверх, едва Валиант направил на них винтовку. Впрочем, на их лицах наряду со смертельным испугом явственно читался и пресловутый Гойльский гнев. Джекоб связал их обрывками кабеля, которые Клара подобрала возле самолетов, но один вдруг вырвался — и уже замахнулся на него своей когтистой лапой, однако Валиант передернул затвор винтовки, и Буян мигом присмирел. При виде когтей у Джекоба потемнело в глазах. Он вспомнил разорванную шею брата. И хотя убийство никогда не доставляло ему удовольствия, на сей раз горечь отчаяния, боль и злость взметнулись такой волной, что он сам испугался лютой ярости собственных рук, которые буквально дрожали от жажды прикончить Гойла. «Нет!» — шепнула Клара, отбирая у него нож, и на секунду этот ее порыв связал их даже сильнее, чем жаворонковая вода. Она поняла, какие темные бездны в нем разверзлись. Валиант, впрочем, уже забыл про Гойлов. Он вообще, казалось, ничего не видит и не слышит, ни стрекота тревоги со скалистых стен, ни отдаленных голосов, что все громче перекликались в гулких подземельях. Он не сводил глаз с самолетов. «Красота -то — Красота-то какая! — приговаривал он, восхищенно поглаживая, сверкающий красным лаком фюзеляж. — Разве сравнить с каким-то вонючим драконом... Только как они летают? И какой гойлом от них прок? «Они изрыгают огонь», — пояснил Джекоб, — «как все драконы». Это были бипланы, самая популярная конструкция в Европе начала 20-го столетия. Невероятный скачок в будущее — намного опережающей все, что производится на фабриках в Шванштайне, над чем мудруют инженеры-императрицы. Две машины были одноместные, наподобие легких истребителей времен Первой мировой войны, зато третья оказалась точной копией двухместного Юнкерса u 4 бомбардировщика и разведчика. Модель именно этого самолета — Джекоб когда-то мастерил вместе с отцом. Лиса с нескрываемой тревогой следила за тем, как он забирается в тесную кабину. «Слезай оттуда!» — крикнула она. «Попробуем лучше через тоннель выбраться. Он выводит на воздух, я чую!» Но Джекоб уже изучал щиток приборов и крутил ручки. считалось что летать на Юнкерсе довольно легко, он хорошо слушается в воздухе. Зато на земле он тяжел и неповоротлив. Ты вычитал это в книжке Джекоб и помнишь по играм с авиамоделями. Ты же не полагаешь всерьез, что одного этого достаточно. Он лишь несколько раз летал вместе с отцом еще в те времена, когда... Джон Бесшабашный пытался убежать от скуки жизни не через зеркало, а всего лишь на спортивном самолете. Но это было так давно, что казалось такой же небылицей, как сказки, которые отец читал ему в детстве. Стрек от тревоги под сводами пещеры звучал все пронзительней, словно на свежескошенном лугу переполошились мириады цикад и кузнечиков. Джекоб подкачивал подсос. «Где же тут зажигание?» Валиант растерянно смотрел на него снизу. «Постой! Ты что, умеешь летать на этой штуковине?» «Конечно!» Джекоб и сам себя почти убедил, настолько уверенно слетел ответ с его губ. «Откуда, черт?» «Тебя подери!» Лиса снизу тревожно тявкнула. Они уже близко. Клара в два счета поставила карлика на крыло. Голоса в тоннеле звучали все громче. «Лиса!» Джекоб наконец-то нашел ключ зажигания. Лиса попятилась. Однако Клара без долгих слов сгробастала ее в охапку и забралась вместе с ней в кабину. Мотор затарахтел, пропеллер нехотя провернулся, потом закрутился все быстрее, и Джекоб, еще раз пробегая пальцами по тумблерам и ручкам, мысленно видел перед собой руки отца, почти автоматически воспроизводя его движение. То было в ином мире, в иной жизни. «Ты только посмотри, Джекоб!» Алюминиевый корпус на стальном каркасе, только киль деревянный. Ни о чем Джон Бесшабашный не говорил с такой страстью, как о старых самолетах, а еще об оружии. Лиса перескочила к нему вперед, и вся дрожа забилась ему под ноги. Машины, грохот металла, придуманные движения. Механические фокусы тех, у кого ни шкуры, ни крыльев. Пропеллер крутился все быстрее. Самолет дернулся и тронулся с места. Джекоб направил его в тоннель. Да, на земле он не особенно поворотлив. Надо надеяться, в воздухе будет получше. Машина уже бодро катилась по туннелю, когда вслед им ухнули выстрелы. Рев мотора рвался из скалистой трубы тоннеля. Струйка масла брызнула Джекобу в лицо, и он едва не зацепил крылом за стену. «Быстрее, Джекоб!» Он увеличил скорость, хотя удерживать машину на середине тоннеля стало еще труднее, и с облегчением вздохнул, когда тяжелый самолет вынырнул из-под скалистых сводов на плотно укатанную щебенку взлетной полосы, над которой нехотя проглядывало из облаков бледное осеннее солнышко. Рев мотора разорвал окрестную тишину. Где-то совсем рядом стая ворон взметнулась с деревьев, но, по счастью, ни одна из них не угодила в пропеллер. «Поднимай его, Джекоб!» У лисы есть меховая шкура, у твоего брата теперь каменный панцирь, а у тебя зато металлические крылья».